Пришлось походить по многим местам, прежде чем достал телегу. Подержи-ка лошадь, говорят тебе. Телегу? Да ведь не купил же ты ее. Исаак нем. Исаак весь точно налит немотой. Он принимается вытаскивать из телеги плуг и борону, гвозди, сесные припасы, лом и мешок сечменем. «Как ребенок?» — спрашивает он. «Ребенку ничего не делается. Так ты, выходит, купил телегу. А я-то только и знаю, что надрываюсь ради ткацкого станка», — говорит она шутливо, обрадовавшись, да нельзя, что он снова дома. Исаак опять долго молчит, весь уйдя в свои мысли куда девать привезенные товары и орудия. По всему, видать, не так-то легко найти для них место на дворе. Но когда Ингер перестала выспрашивать его и пустилась вместо того разговаривать с лошадью, Исаак нарушил молчание. «Ты когда-нибудь видала крестьянский двор без лошади и телеги, без плугой бараны?» и без всего, что к ним полагается. А раз уж ты хочешь знать, так я купил и лошадь, и телегу, и все, что в ней лежит, — ответил он. Ингер только покачала головой, да сказала, «Спаси тебя, Христос, и помилуй». А Исаак, он теперь уже не чувствовал себя маленьким и жалким, Он словно бы рассчитался с женой за злоторожку и рассчитался сполна, по-барски. «Пожалуйте, вот вам от нас лошаденку, да еще за наличные денежки». Его просто буревала жажда деятельности. Он снова схватился за плуг, поднял его с земли, отнес к стене избы и поставил там. Ведь здесь он распоряжается. Потом вытащил из телеги борону, лом, новенькие, только что купленные вилы, все драгоценные земледельческие орудия, истинное сокровище для новосела. Ну что ж, полное обзаведение. Теперь у него есть все, что нужно. «Ну, добудем какой-нибудь и ткацкий станок», — сказал он. «Было бы у меня здоровье! Вот тебе ситец! Никакого другого, кроме синего, не было!» Он прямо удержу не знал, так и расточал дары, словно приехал из города. Ингер говорит, «Жалко, Алина не видала всего этого, когда была здесь. Сущая чепуха, женское тщеславие!» Муж только хмыкнул в ответ на ее слова. Но, конечно, и он тоже ничего не имел против, чтобы Алина увидела все это великолепие. Заплакал ребенок. «Ступай к парнишке», — сказал Исаак. Лошадь уж успокоилась. «Он распрягает и ведет лошадь в конюшню. Ставит свою лошадь в собственную конюшню. Он кормит и гладит, и ласкает ее. Сколько он задолжал за лошадь и телегу? Все, всю сумму. За ним огромный долг. Но к осени он обязательно расплатится. У него есть на это дрова, немножко прошлогодней бересты и, наконец, порядочный запас хороших бревен. За этим дело не станет. Позже, когда волнение и задор чуть повлеглось в его душе, он пережил много часов горьких опасений и забот. Теперь ведь все зависело от лета и осени, от урожая. Дни уходили на крестьянскую работу, сплошь на крестьянскую работу. Он расчистил новые небольшие участки от корней и камней, вспахал, унавозил, заборонил, взмотыжил их и, растирая комья руками, ногами, ухаживая за землей всеми возможными способами,